Скалы в очередной раз почти полностью сомкнулись над головой знахарки. Видно было, что дальше они вновь расходятся. Но сейчас казалось, будто это была своеобразная арка шириной десятка с два шагов. Ива, не особо задумываясь, шагнула под ее своды. И тут же почувствовала, что в этот раз что-то не так. Напряглась, невольно выставив руки чуть вперед, чтобы легче сгенерировать заклинания. Однако никто не напал. Взгляд девушки шарил по пространству перед ней и вдруг наткнулся на первый признак, не считая дороги, присутствия здесь людей. По крайней мере, когда-то они тут были определенно. На стенке этого природного свода был нанесён рисунок. Ива подошла поближе. Чем-то темным, с примесью серого на камне была изображена человеческая ладонь. Только не ровная, а будто на ткани. которую затем слегка потянули за верхний правый и нижний левый углы. Пальцы и запястья явно были перекошены. У травницы даже возникла мысль, что так бы мог выглядеть отпечаток руки призрака, если бы они могли оставлять следы. Изображение ладони располагалось чуть ниже глаз знахарки. Рисунок явно был нанесен давно. Дожди и ветра оставили на нем свой отпечаток. Но, тем не менее, каждая черточка была явственно видна. Девушка тщательно рассмотрела изображение. У нее возникло отчетливое ощущение, будто что-то подобное она уже видела. Но вот где? От усилий вспомнить. Травница даже прикусила губу, но так ничего и не придумала. Однако рисунок прямо-таки манил к себе. Было безумно интересно, зачем его тут оставили, кто это сделал, как. Но все же самое главное — с какой целью? Ведь просто так вряд ли кто стал бы тратить время. Да и на случайное изображение он мало походил. И еще жутко хотелось протянуть руку и дотронуться до него, приложить ладонь, стараясь, насколько это возможно, попасть в эти линии, соприкоснуться с ними. Ива даже уже протянула руку, видя, что ее ладошка куда меньше, чем та, что нарисована. Серый, будто припорошенный золой и пылью след, так и манил ее. Травница почти уже положила ладонь на камень, когда вспомнила любимое высказывание одного из их преподавателей. Главное правило алхимика при встрече с незнакомым — не нюхай, а мага — не трогай. Нехитрое, в общем-то, правило, но как трудно порой сладить с любопытством и как легко просто не подумать. «Схватиться сразу, сделать, сказать, а потом расхлебывай». Ива часто на этом прокалывалась. Но сейчас успела отдернуть ладонь. Ничего не произошло. Не почувствовала она ни движения магии, ни что-то подобное, подтверждающее правильность ее поступка. «Может, это просто рисунок? Или что-нибудь произошло бы, если бы я коснулась его?» «Хотя... Зачем кому-то в такой глуши рисовать чего-то?» Сумасшедший художник? Что-то не похоже. А коли, возможно, неспроста это делали, то и нечего лапать. Пора уже научиться сдерживать свое любопытство и руки куда попало не совать. А если... Если наоборот, надо было это сделать. Ну, например, это часть охранной системы какой-нибудь. Допустим, кому не позволено, не увидят этот знак. Ива промучилась еще какое-то время. но решила, что собственные руки важнее любых тайн, и двинулась дальше. Но не прошла и пара шагов, как на той же стене увидела еще один рисунок. Этот еще меньше походил на случайное изображение. Это была двойная арка, а от верхней ее части в стороны отходили несколько коротких полосок лучей. Так частенько изображали телепорт и порталы в классической магии. Только тут Рисунок был еще искусно подштрихован по углам. Скошенные слишком светлые линии шли и от левого нижнего угла. Явно это не было знаком для чародеев современной школы колдовства. Но что бы это могло значить? И для чего? Ива почувствовала себя на редкость глупо. И снова, как бывало не раз с начала этого путешествия, посетовала на отсутствие рядом друзей. сейчас бы с мигом нашел с десяток версий зачем и что это одно она понимала точно очень сомнительно чтобы эти рисунки были сделаны случайно девушка повертела головой и подняла с камней занесенную сюда ветром ветку рассмотрела ее зачем то вздохнула и осторожно коснулась ею рисунка стена под палкой не прогнулась не заряила и не вспыхнула более того вела себя как самый что ни на есть добропорядочный камень знахарка раздраженно щелкнула языком и отбросила ветку рукой потрогать ну уж нет нашли дурочку помаяилась еще немного потом додумалась провести ладонью совсем рядом с изображением ее собственная магия должна была хоть как то прореагировать на волшебство ежели оно заключено в рисунке по крайней мере велика вероятность но скала и сейчас не откликнулась на действия девушки. «Нужно попробовать прощупать», подключая заклинания. «Но какие?» Для подобных случаев существовало несколько техник, но травница была в них не сильна. Они сплошняком были из магии разума, причем более сложного уровня, чем они сейчас изучали в университете. Ива зло постучало носком сапога по земле, Попробовала вспомнить, что требуется для этих заклинаний. Даже что-то похожее изобразила. Но или она неправильно делала, что весьма вероятно, или магии в рисунках действительно не было. — Ладно, — произнесла чародейка сквозь зубы. — Не хотите? Не надо. И, гордо вскинув голову, пошла дальше. — Еще три шага. И встала столбом. Нет, в спину ей ничего не полыхнуло. и никто шумно не раскаялся в своем равнодушии. Просто она увидела еще один рисунок. Он был выполнен на длинном вертикальном камне. Он, словно столб, стоял ровно посреди разошедшегося вширь прохода. Причем расходился он и вверху. Более того, на камень падал свет, особенно яркий после его нехватки. Поверхность у столба была весьма гладкой, Хоть и видно было, что это не дело рук человеческих, а создано усилиями природы. И вот на этом камне была нарисована человеческая фигура. Довольно условно, без каких-либо особых примет или даже признаков пола. Голова, длинные волосы, шея, плечи, руки, торс, а дальше шли косые линии. Расходились они от центра в стороны, то ли поднимаясь вверх, то ли опускаясь вниз. Бедер и ног изображено не было, и создавалось впечатление, что неведомое существо, скорее всего, человек, выныривает из воды. Черты лица тоже были весьма схематичны, несколько прямых или чуть изогнутых линий. Но, тем не менее, глаза, брови, нос и губы были на своих местах, и не оставалось сомнений, что это действительно лицо. Еще одно отличало этот рисунок от остальных. Он был выполнен не в черно-серых тонах, вернее, не только в них. Тут еще была примесь бледно-желтого и голубого цветов. Ива как завороженная шла к этому изображению. Оно просто-таки влекло ее. Хотелось потрогать и, наконец, понять, как эти странные знаки прореагируют на ее живую плоть. И было что-то еще. Создавалось ощущение... Будто ей пытается объяснить нечто очень важное. Но если она не может понять, то это только ее беда. Именно беда. Потому что иначе она смогла бы принять правильное решение. Возможно, подготовиться к тому, что ждет ее дальше. И решить, нужно ли оно ей. Она сделала еще пару шагов. И почти уже вышла из этой своеобразной арки, как вдруг затормозила так резко. что несколько мелких камушек ударилось ей в ноги. Дело в том, что со стен на нее смотрели две кошки. У них была черная шерсть и красные глаза. Его аж тряхнуло. Не сразу она поняла, что это тоже рисунки. — Развели тут картинную галерею! — буркнула она, чтобы прийти в себя. И в этот момент почувствовала, как воздух начинает ощутимо вибрировать от магии. а нарисованные глаза кошек стали наливаться красным светящимся огнем. Будто это были алые светлячки или угольки. Но самое страшное, что Иве стало казаться, будто все остальное тоже оживает. Изображенные на камне тела, к слову, ростом они были почти с человека, начинают обретать объем, или скорее некие его призраки выходят из стены и надвигаются на неё. Дышать стало труднее, захотелось кричать, особенно когда из горящих демонским огнем глаз рванулись красные лучи, скрестились прямо перед Ивой. В месте, где это произошло, сияние стало особенно сильным, и потом оно, как и эти странные лучи, приблизилось к травнице. Ива не знала как, но отчетливо поняла, что когда они достигнут ее тела, ей не поздоровится, и это мягко сказано. Возникла паническая, но при этом очень здравая мысль о бегстве. Однако ноги не слушались. Знахарка дернулась, пытаясь сбросить с себя это странное ощущение и сообразить, что же ей все-таки делать и как с этим бороться. Что это, собственно, за колдовство? И можно ли ему что-то противопоставить? Или лучше все же бежать? Она сумела отставить одну ногу, Не в силах, однако, оторвать, будто привязанный взгляд от перекрестья четырех красных лучей. А они все приближались. Начали осыпаться мелкие кусочки камней по бокам ивы. Бежать, бежать, бежать! В этот момент что-то на груди чародейки стало нагреваться, просто полыхать. Боль куда эффективнее страха. Травница подняла руку и дернула ворот в сторону, путаясь в одежде. Попыталась схватить то, что обжигало ей кожу. Зацепила пальцем цепочку. Почувствовала, как нечто горячее ползет вверх. И самое главное, прочь от ее тела. Наружу вывалился кулончик, когда-то полученный ею из колодца желаний. Кошка темного металла с красными глазами. Сейчас подвеска была просто обжигающей, а камни-очи сияли тем же алым цветом, что и странные лучи. Отчаянно торопясь, Ива сжала цепочку в кулаке и выдвинула вперед кулон, насколько это возможно, не снимая его с шеи. Дело было в том, что последнее время какая-то странная магия не позволяла ей ничего подобного. Всегда, абсолютно всегда подвеска оставалась на ней. Правда, до сих пор, кроме этой странности, она не выказывала никаких волшебных свойств. Но вот сейчас... Из глаз металлической кошки ударили очень похожие лучи. Рука Ивы задрожала. Кулон покачнулся и вдруг повернулся так, как совсем не ожидалось. Лучи ударили точнёхонько в центр перекрестия взглядов двух других кошек. Раздался характерный щелчок, как будто кто-то цокнул языком. И всё прекратилось. Не было больше ни дрожания магии вокруг, ни угольков глаз. не сковывающего девушку напряжения. Но самое главное, исчезли эти странные лучи взгляды. Зато появилась дрожь и трусливое желание повернуть назад на плохо слушающихся ногах, предоставив все тайны самим себе. Катерина проснулась в отвратительном настроении, практически впервые за последние несколько месяцев. Она не смогла пробиться в мысли знахарки. Такое случалось и раньше, но тогда это мало волновало кошку. Но сейчас, сейчас понять, куда занесло эту неугомонную девчонку, было жизненно необходимо. Именно в это время промедление, или что похуже, было просто недопустимо. Но достучаться кошка не могла. Единственное, в чем, по крайней мере, она была убеждена, травницу не поймал анкел. иначе ощущения были бы другими. Потом глава клана потребовала завтрак с молоком и призвала к себе помощников. Выслушала все донесения, которые были готовы к утру, и осталась очень недовольна. Действовать приходилось осторожно. Слишком уж она боялась, что про Иву узнают ее, Катерины, противники. И так у кошки были подозрения, что кому-то из ее не самых верных подданных известен ее план. И это в лучшем случае. Ему-то они вряд ли будут мешать. Хотя... Нет, могут и помешать. Но тогда это немного много ни мало грозит катастрофой. Причем для всего клана. Пойдут ли они на такое, чтобы избавиться от нее? Но ежели они не знают ее планов точности, а понять его непросто, то про Иву нафантазировать могут многое. Что именно? Екатерина задумалась. Кое-что ей во всем этом нравилось, кое-что нет. Как известно, нет такой ситуации, которую умелый игрок не смог бы повернуть себе на пользу. И даже когда так мало информации, можно было попытаться рискнуть. Хотя бы для того, чтобы получить ее. Можно ведь? Кошка нахмурилась. Потом мысли Катерины вновь перескочили на Иву и ее таинственное исчезновение. Стакан опять наполнился молоком. Возможно, именно оно так удачно повлияло на главу клана, но, скорее всего, в голове у нее просто сошлись все кусочки мозаики. Не веря самой себе, Катерина покачала головой. — Не бывает таких совпадений, — произнесла женщина, отпила еще молока, слизнула усы от него и еще раз покачала головой. «Хотя...» Она подошла к карте, что в рамке висела на стене. Изображены на ней были все центральные земли достаточно подробно, но не так, чтобы это мешало общему взгляду. Катерина, покачивая молоко в бокале, смотрела на территории, в которых предположительно могла оказаться травница. «Я не могу до нее достучаться. Магия!» и моей кошке, ее не в состоянии найти. При этом она в центральных землях, она явно жива, а карты выдают такой странный результат. В центре моих устремлений. Взгляд Карих опасных глаз уперся в долину. Вернее, их было несколько с похожими особенностями, но самой интересной, безусловно, была только одна, которая... и явилась причиной разногласий между кошками и анкелом. Неужели ее могло занести туда? Таецкая долина обладает слишком сильной собственной магией, которая блокирует все внешние воздействия, равно как и любые затратные заклинания. Поэтому Катерина и не может дотянуться до юной чародейки. Собственно, Только это может так качественно оградить его от воздействия чар главы. Все предыдущие случаи, когда кошка не могла попасть в сны девушки, не считаются. Тогда она особо не старалась пробиться, если возникали сложности. Но коли захотела бы и приложила усилия, то смогла бы. С травницей же частичка ее, Катерины, силы. А вот сейчас, как ни старалась, не получилось. «Вывод?» «Так, что еще?» «Телепорты туда тоже не доносят. Никакие. Вернее, они туда не настраиваются. А вот случайно телепорт вполне мог оборваться где-то недалеко. Однако, если ее забросило в ту сторону, то он мог выкинуть ее недалеко от гор, или, вернее, возвышенностей, что окружают долину. В основном. Таким образом...» Она преодолела защитный кольца Анкела. Он вблизи долины понаставил дозорных башен, да и патрули так и шастают, в основном из его созданий. Этим ничего не страшно. Кошка поежилась, вспоминая свою последнюю встречу с одним из них. Группы там, как правило, ходят смешанные, и люди, и эти твари, причем самые разные, и против оборотней, и против эльфов, и для других раз приятные сюрпризы припасены. Впрочем, Иве хватило бы того же Кроуля или отряда воинов. Одна надежда, что не заметят. Хотя вряд ли. Там же профессионалы служат. Зато если ее действительно телепортом пронесло через все эти преграды, и она оказалась достаточно близко к долине, то там ей ничего не грозит. Туда никто не суется. Рассудок всем дорог. а Долина сама себя защитит. Катерина накрутила на палец один из сильно отросших за последние месяцы локонов. Пойдет ли Ива в саму Долину? И что делать, если да? Кошка хмурилась и пыталась просчитать варианты. Первое, что она сообразила, Долина потянет девчонку к себе, поманит, да и любопытством та не обделена. Дальше Долина пустит. скорее всего Частица силы главы клана Кошек даст ей право на такой проход. Вероятнее всего, сделала она мысленное допущение. И как на нее это повлияет? Во что выльется лично для меня и моих планов? Вариантов было несколько. Но почему-то в пессимистичной Екатерине не верилась. Не потому, что она была таким уж упертым оптимистом. Просто в этот раз в пользу негативных идей было мало аргументов. Что бы ни сделала со знахаркой Долина? Ну, разве это юное дарование может ей что-то противопоставить? Для того, чтобы развить в девчонке то, что ей, скорее всего, будет преподнесено, нужны годы. Ее яд хоть и проявится, но приведет к каким-либо существенным изменениям лишь спустя десятилетия. Да и слишком много в Иве тех качеств, которые делают знахарку слабой. От такого не сразу удается избавиться. К тому же цели, устремления у нее другие, нежели у тех, кто обычно туда приходит. Нет, тут опасности Катерина не видела. Но стоило просчитать планы, как действовать, исходя из этих догадок. Катерина прикинула и так, и так По всему выходило, что если она правильно предположила нынешнее местонахождение знахарки, подобное развитие ситуации — еще более выгодно для нее, чем было до этого. Если, конечно, все правильно устроить. А для этого? Для этого нужно было направить Иву туда, куда требуется. А раз она сама не может до нее дотянуться, то можно к травнице кого-нибудь подослать. Кого-то надежного. Такого, кто сможет пройти все охранные системы антела и сделать это быстро. Волшебница подошла к столу, Поставила на его край давно уже допитый стакан и взялась за очень большой хрустальный шар. — Вызываю. Через несколько мгновений в нем появилось чуть искаженное изображение худого и рисковатого женского лица. — Да? — хмуро раздалось из шара. — Есть дело. Тоже не рассусоливая бросила кошка. — Последний раз, — напомнила девушка, чей образ Катерина сейчас видела в хрустале. «Я помню», — кивнула глава клана. «После этого ты будешь свободна. Насколько сможешь». «И что тебе надо?» Не стала вступать в дискуссию ее собеседница. «Это не составит тебе особого труда», — женщина усмехнулась. «Тебе нужно будет добраться до Таицкой долины. Знаешь такую?» Она честно предупредила посланницу обо всех опасностях, о которых ведала. «Там найдешь...» Кошка рассказала об Иве и отдала последнее приказание. «Меня не волнует как, но ты должна привести ее в Артуминскую долину. Вернее, указать путь, не сопровождать. Это будет только лишнее. Главное, чтобы она направилась туда, а не куда-нибудь, где ее мгновенно схватят. Или где можно блуждать годами. Ты должна будешь проследить, добралась ли она до цели. Но будет лучше». если она твоего присутствия не заметит. Это все? А тебе мало? Тогда до связи. Надеюсь, что вижу тебя в... Хм... Предпоследний раз. Последний, когда отчитаюсь. Взгляд был весьма многозначителен. И шар вновь перестал отражать что-либо, кроме искаженной версии рабочего стола. Катерина удовлетворенно кивнула. Она знала, что теперь об этой части плана ей волноваться не стоит. Та, которую она послала на это дело, пройдет сквозь любые стены, преодолеет любые препятствия, и ничто ее не остановит. Против таких еще не придумано замков и оград. А вот теперь займемся рыбкой покрупнее. Острые клычки на миг показались из-за губ. Анкел давно продумал, что ему делать. Уже пару дней из дальних частей его владений небольшими группами к его замку стекались отряды существ, очень похожих на людей. Впрочем, почти все создания мага были на них похожи. Однако сущность у них была всегда разная. Этих он называл вейорками. Отличные войны. Против оборотней, конечно, не они лучшие. Но другие существа, ранияры, еще спят. И их не поднимешь в эту пору. Но вей-йорки тоже сойдут. Он усилит их особой магией. И никакие кошки не пройдут. Хотя... Грызло его сомнение. Вей-йорки были уже достаточно известны. У них имелись определенные слабости, недостатки, на которых можно было легко сыграть, используя специальные заклинания или что-то подобное. И наверняка Катерина предусмотрела то, что придется воевать против них. Как он знал, союзников у оборотней было не особо много в этот раз. В основном все ограничились нейтралитетом, иногда экономической блокадой. Мало что решавшей, ибо Анкелу было практически без надобности все то, что он не мог найти в собственных землях. Да и не все коммуникации ему перекрыли. Так что это скорее был жест. символ, нежели попытка нанести реальный вред. Но маг рассматривал все варианты и вполне справедливо решил, что кошка что-то задумала. Пока он не мог понять, что именно, но на всякий случай смекнул, как обезопасить себя. Относительно. Опасное и растратное решение. Если придется его использовать, худо будет всем, но лучше, чем совсем без подстраховки. Впрочем, риск есть всегда. И хотя вся эта ситуация отрывала мага от его бесконечных и куда более приятных и интересных ему опытов, она же его немного развлекла. Разнообразие порой очень полезно. Чародей отдал приказание. Нужно было приготовиться. А войска все подходили. Что ж, начало этой весны будет весьма занимательным. «Моя госпожа!» Кошка, подобрав под себя ноги, сидела в своем большом мягком кресле в кабинете. Взгляд ее был направлен в окно, но мысли летали далеко от вида, что открывался взору. «Ты всегда это так говоришь? Что хочется обвинить тебя в непочтительности?» засмеялась она. В голосе мужчины и правда были слышны подначивающие интонации. «Только в ней...» Казалось, сейчас он замурлыкает. — Моя госпожа, это право почти оскорбления. — Паяц, и все мысли только об одном. — О твоей безопасности, моя госпожа, — продолжал играть он интонациями. — И поэтому прими доклад. — А тебе есть что мне рассказать? — Всегда, — интимно произнес он. впрочем оба были весьма далеки от любого заигрывания просто подобная манера общения уже въелась в кровь в конце концов они оба были такой породы а ведь скоро весна за твоей девочкой следует еще двое М -м, ее друзья М -м да это одна группа меня они не волнуют это не те фигуры которые что то могут изменить в раскладе Это была совершенно трезвая оценка. «Согласен», — ответил кот, словно услышав ее мысли. «Но есть другие. Это небольшая группа. Они весьма искусны и ловко выведывают о твоей протеже все, что нужно. Направление движения уж точно». «Ты узнал, кто такие?» Ради такого Катерина даже обернулась. Начальник ее стражи, точнее, тайной разведки, Был сероволос, сероглаз и очень умен. За внешней страстностью и даже горячностью скрывался такой разум и такой лед, что порой даже Катерине становилось страшно. Но ценила она его более всего за то, что эти качества сочетались в нем с безоговорочной преданностью. Преданностью главе клана. Ее враги не имели шансов, ежели он выходил на них. Точно? Нет. Сказано, это было так, что тут же захотелось уточнить. Это кошка и сделала. «Предположение. Наши друзья!» — хмыкнул он. «Таких профессионалов в других кланах не делают И методы схожие. Я боюсь, они нас заметили». Кошка помолчала. «Есть возможность узнать, кто за этим стоит?» «Мы пытаемся». Не хочу показаться пессимистом. Это было не более чем оборотом речи. Все, что говорил кот, продумывалось им с величайшей тщательностью и могло считаться аналитической выкладкой. Но вряд ли сможем быстро узнать. Они очень осторожны. Несколько этапов проверки, цепочка связных. И сомневаюсь, что кто-то из того, кого мы можем поймать и допросить, Знать нечто действительно важное. Слежка тоже мало даст. Используются магические средства связи. Но выяснить, кому передаются сообщения, или как-то проследить не удалось. Короче, нужно организовать подобие провокации или нечто в этом роде. Но я решил сообщить тебе прежде, чем буду что-то делать. Без активного воздействия узнать, кто за этим стоит, не представляется возможным. екатерина еще немного помолчала. «Это даже к лучшему!» Вдруг совершенно неожиданно улыбнулась она. «Я не хотела бы собственноручно подписывать приказ и отправлять на казнь моих подданных. Равно как и давать подобное указание кому-то из своих людей. Это не всегда положительно влияет на атмосферу в клане». Поэтому мы поступим по-другому. Мужчина терпеливо ждал, пока она соизволит заговорить. Как кошка уже успела убедиться за долгие годы их сотрудничества? А работали они и до ее печально закончившейся стычки с Анкелом. Пробить эту выдержку просто молчанием было невозможно. Ни разу, ни разу он не поторопил ее. «Не подавайте виду, что вы заметили их участие». И сделайте вот что. Надо устроить так, чтобы они подумали, будто Ива направляется сюда и через пару дней окажется вот в этой точке». Женщина встала и подошла к карте, постучала по ней. «Артуминская долина». «Это землянгела». «Все верно. Пусть отправляются туда. Для нас это самое удачное». Кот подошел поближе. «Тут недалеко место, где была прошлая битва с Анкелом». «И где будет следующая?» — кивнула Катерина. «Иначе к его замку нам не пробиться. А он не дурак, и именно тут расположит свои войска». «Надеюсь, повторением результата предыдущей войны нам это совпадение не грозит». Голос его был очень-очень ровным. «Боишься меня потерять?» «Коготком?» Она заставила его повернуть голову и посмотреть ей в глаза. «Да, без главы клана очень сложно. Мы слишком много теряем, если ты не с нами». «Иногда я жалею об этом». «Не ври». «Хорошо, не буду. Но я хотела бы услышать заверение в том, что и я для тебя дорога, не только как глава клана». «Я предан тебе, ты же знаешь». — Непробиваемый, — покачала она головой. — Тогда иди и выполняй. — А что делать с друзьями этой девочки? — Ее зовут Ива. — Не знаю, — повела она плечами. — Что хочешь, пусть тоже двигаются в сторону Артумина. Глядишь, и пригодятся. — Кто там знает? Может, у них будет шанс спасти свою подругу. — И вызови ко мне Исона. Как пожелаешь, моя госпожа. есон был ее главнокомандующим и отчаянно рыжим котом. И ей он приносил удачу. Обычно у него были шальные глаза и острый язык. Он не был настолько мощен, как предыдущий посетитель, но производил не меньшее впечатление. К тому же он был лавеласом, каких поискать. Женщины. Все без исключения его любили, а он любил их. Но истинная возлюбленная у него была только одна — война. «Порадуй меня, Катерина!» — произнес он, едва только появился в дверях. «Сказать, что эту ночь ты проведешь в моих покоях?» — поддразнила она, зная, что ждет он совсем других слов. «О, можно, но ты в состоянии сделать мне куда более роскошный подарок. — Нахал! О моих покоях можешь забыть! — хмыкнула Катерина и мстительно помедлила. — Да, сегодня я тебя порадую! — наконец с милостью велась она. — Да! — разве что не подскочил он. — Да! — ухмыльнулась кошка. — Выдвигай войска! По зову Анкела явился его помощник по военной части — суровый генерал. который прошел чуть ли не все армии континента, и только под руководством этого чародея наконец получил место, где решил остаться. Тут ему дали полную власть над войсками и возможность вести бой так, как он сам считает нужным, а не разряженные царедворцы. Ему приходилось корректировать планы в зависимости от магических целей, но это порой делало задачу еще интересней. Сейчас в глазах генерала таилось предвкушение. Ждущим взглядом он смотрел на своего повелителя. Анкел кивнул. Им не нужны были слова, чтобы понять друг друга. «Выдвигай войска!» А ваша Ива — популярная девушка. Это услышали Златка, Кали и Грым, когда их недалеко от площади с телепортами отловил Минг и притащил к главному магу-дознавателю. Сейчас они пытались сообразить, что значит это заявление и как на него реагировать. «То есть?» — осторожно переспросил Златка. «То есть?» — передразнил его дознаватель. «Про нее слишком много выспрашивают у моих магов. Вернее, у телепортистов». тут же загорелись синекрылый и грым. да Раз даже подпоили одного из них!» «Видать, нужна кому-то еще ваша девушка», — хмыкнул Мак. «Кто?» — только и смог проговорить Беррин. «Вы узнали, кто они такие?» «Сколько пыла, юноша!» Дознаватель явно был доволен. «Минг мне сказал, что вы что-то нашли. Рассказывайте, давайте». Парни переглянулись. «Да ничего такого!» — начал юлить Златко. «Шерстинку нашли. Но кто там знает?» упала ли она с одежды преступника или вообще случайно туда попала. И... Так, дружочек, Мак поднял руку. Ты мне эти байки не рассказывай. Вы что-то поняли, и я хочу это знать. Даже если это только догадки. Даже если это не точно. Мне нужны любые зацепки. Мы нашли шерстинку животного, спокойно ответил Калли. По всей видимости, Шуша. и прямо посмотрел на дознавателя. Тот уставился на него. «Шуша?» — переспросил представитель власти, поднимая бровь. Взгляд его был так пристален, что любой бы смутился. «Только не эльф». Лицо Светлого оставалось абсолютно безмятежным. Вот и сейчас он совершенно невозмутимо кивнул и добавил. «Именно». Маг продолжил игру в гляделки. однако быстро понял, что тут он ничего не добьется, и перевел взгляд на двоих других молодых людей. «Да, тролль и дворянин. Задачка». Мужчина постучал пальцами по столу и понял, что с такими дипломатию разводить можно до бесконечности. «Если взялись отнекиваться, то умирать будут, не скажут. Поэтому надо идти с тех козырей, которые побить они не смогут». Вот что, молодые люди, тон дознавателя слегка изменился, и как-то сразу стало ясно, что шутки кончились. Я не буду вам напоминать, что у нас договор, а также, что утаивание от меня информации является преступлением. Хотя мог бы. Примечание. Большинство современных человеческих государств образовалось из некогда одного-единственного — которая создал король всех людей поэтому законодательное сословная управленческая и некоторые другие системы в них обычно схожи конец примечания но скажу так пока вы не расскажете мне что накопали не узнаете кто интересовался вашей березкой ивой машинально поправил калли и ею тоже махнул рукой Мак. друзья переглянулись С одной стороны, не хотелось подставлять Владегора, если он тут ни при чем. С другой, а что такого? Если он не причастен к этим делам, или если преследовал благую цель, то что ему стоит отбрехаться? Даже если цели благими не были, тоже В любом случае, найти Иву сейчас важнее, равно как и определиться, с кем, возможно, придется сражаться. владигор не маленький, да и хитрец каких поискать. Молодые чародеи давно уже научились понимать друг друга без слов. И сейчас маг-дознаватель имел сомнительное счастье наблюдать, как эта спевшаяся тройка переглядывается и кивает друг другу. — Хорошо, — почти царственно наклонил голову Златка. — Договорились. — Как вы знаете, мы обнаружили... Он четко и ясно поведал все, что им стало известно, обходя те вопросы, которые дело не касались. но про Владегора поведал. — Ага, — протянул главный дознаватель. — Владегор, значит. И тут поспел. — Вы его знаете? — Лично нет, но в силу профессии, сами понимаете, информацию о нем имею, так сказать, — хмыкнул Мак. — Кстати, он как раз умеет делать такие вот боевые амулеты. — О, запросто могло быть так. что шерстинка попала на надежду преступника, когда тот покупал у Владегора этот амулет. Тут же сгенерировал идею синекрылой. Это же не запрещено, не так ли? Нет, продажа не запрещена. Равно как и изготовление. Но поговорить с ним все равно надо. Хотя бы ради описания преступника. Возможно, он еще какие-то детали нам пока неизвестные заметил. Или что-то еще. Дознаватель говорил так, будто мысли его были совсем не здесь. И потом, кто знает, продавал ли он амулет. Или еще что. А как вы собираетесь доказывать это еще что? Не удержался Берин. Посмотрим. Слишком много совпадений в этом деле. Сдается мне, что все крутится вокруг вашей приятельницы. Или Владегора. В любом случае... Это хороший повод поговорить с ним. Посмотреть, что врать будет. Сильных магов редко удается схватить за руку. Но я обязан знать, что они могут или на что готовы идти. А молодые маги думали, что волей-неволей подставили учителя. Хотя этот из любой передряги вывернется. А некоторые неудобства. Пусть считает это маленькой местью за особые зверства на тренировках. Теперь... «Ваша очередь!» — твердо сказал Златко. А невольно подумали, что не пройдет и пары десятков лет, как он станет весьма опасным человеком. Их главный кивнул и заговорил. «Вашей подругой интересовались еще двое. Расспрашивали, выглядывали, подслушивали. Как я сказал, даже напоить телепортиста пытались. Вернее, один из них пытался». Причем не просто спиртным, а зельем, скажем так, расслабляющим, чтобы язык быстрее развязывался. Повезло, что успели это дело присечь Вы его задержали? Нет. Во-первых, на каком основании? Никто не видел, как он подливал зелье. А то, что он рядом сидел, так это не доказательство. А во-вторых, просто не удалось. Видно, почуял, что дело запахло жареным и исчез. — Ну, хоть что-то конкретное вы можете сказать? — буркнул тролль. — Конечно, юноша. Дознаватель специально так его назвал, чтобы позлить. Во-первых, я абсолютно уверена что им известно о том, что случилось с девушкой, не меньше, чем вам. Во-вторых, эта парочка скрывалась и друг от друга. Возможно, конкуренты. Правда, кажется мне, что друг друга и вас они тоже засекли. в Я почти убежден, что в этом замешаны кошки. Один из поклонников вашей подружки принадлежал к этому клану. Мы тут давно наловчились их опознавать. А второй встречался с еще одним котом. Так что думайте сами. Парни вновь переглянулись. В свете последних догадок такая информация наводила на совсем неприятные мысли. Не хотите рассказать, во что вляпались? Задушевно так спросил дознаватель. — Мы ни во что, — отрезал Златка. — А еще что-нибудь про них известно? — О, да, — довольно хмыкнул мужчина. Один из них отправился в Артумин. — С чего вы взяли? — нахмурился Берриен. Он очень осторожно выяснял, как туда пробраться. Ведь, как знаете, Анкел — непростой правитель. В его владение на Кривой Казе не въехать. а уж тем более кошкам. Обстановку надо знать досконально. Вот это он и выведывал. «Артумин», — протянул Грым, — «это слишком глубоко в землях Ангела». «Не так уж глубоко. Это как раз те земли, которые он захапал у кошек. Только бы лучше вам туда не соваться. Сейчас там явно что-то нехорошее намечается. Молодые люди помолчали». «Если там Ива, то выбора у нас нет», — четко произнес Беррин. «Он точно говорил о Бартумине?» Мак покачал головой. «Загубите же себя! Одной девушке там будет проще выжить, чем целой компании молодых лоботрясов! Впрочем, вам самим решать, где и какие творить глупости!» «А так?» «Да, он точно выспрашивал про этот город. Долину близ него!» «Отправитесь туда?» Неизвестно, что ответили бы на этот вопрос юные чародеи, потому что им попросту не дали такой возможности. В кабинет влетел кто-то из подчиненных дознавателя и начал орать дурным голосом. Из-за этого не сразу стала ясна суть сообщения. Но потом... «Что значит сбежал?» Тут уже и сам глава с не смог удержаться. «Этот придурок напал на магичку, швырнул в нее эту проклятую смесь. Неизвестно, что еще наумел этого психа. Может, он сейчас пойдет по городу, и каждого встречного мага будет пытаться спалить и...» «Что?» — наконец-то вернулся до Речи и к друзьям Ивы. «Он сбежал? Сбежал тот, кто на Иву напал?» «Да!» — дознаватель явно был в ярости. «Я его сам убью, как найду!» «Нет, я раньше!» пробилась через поток нецензурной брани у Грыма. Златко вторил ему. А Акали вдруг застыл, скорбно сдвинул брови. Потом даже прижал пальцы к лбу. Тролль и Берин не обратили на это внимания. Они пылали жаждой мщения и желанием найти того, кто уже два раза покусился на жизнь их подруги. Калли знал, что не найдут. Нет. Ну кто просил тебя его так прикладывать? А сам-то? Ты же из него всю кровь выпил. В обоих смыслах. Не всю. Еще осталось. Между прочим, для таких перелетов, да еще, чтобы не быстрее тебя лететь, мне много крови нужно. Кровосос проклятый! Убыриха ушастая! То я Упыриха? Да я тебя сейчас вместе с твоим дурным языком прямо по воздуху размажу. Не посмотрю, что Ива на тебя глаз положила. О, как раз окажу подруге услугу, а то связалась с каким-то упырем! Во. Кстати, это же ты у нас упырь. причем натуральный. Я не упырь, я вампир. Разницу-то повадки те же. Ты этого Глорина так запугал, что он чуть там сам не умер, не успев нам ничего сказать? А пусть не лезет к чужим девушкам. А Ива не твоя девушка. Одна ночь еще ничего не значит. Значит. И вообще, ты что, ревнуешь? Сама, между прочим, запугала этого ловеласа недоделанного. А теперь на меня бочку катишь. Так если бы ты не полез, то как раз нормально было бы. «Так мы же договорились, что я его буду пугать!» «Это называется договорились? Ты просто сообщил мне, что ты это будешь делать!» «Ну и что тебе не нравится?» «Договариваться? Кровопийца ты этакий! Это означает обсуждать, когда один соглашается на доводы другого, а я «да» не сказала!» «Я тебя под венец не звал, чтобы твоего «да» дожидаться!» Ты, разумеется, не могла не лезть вперед, если с тобой не обсудили. Ты хоть иногда не духом противоречия думаешь? Ты просто не можешь стерпеть, что я лучше все делаю. Кто? Ты? Да не смеши меня. Лучше вампиров никто не пугает, тем более рожденных вампирами. Тебя послушать, будто ушастый наш говорит. Такой же сноб и зануда. И вообще, знаешь что? Что? Думай лучше, что мы нашим скажем. Как есть, так и скажем. Все самое главное мы же узнали. Узнать-то узнали, но чуть человека не убили. Не убили же. И, кстати, это можно не говорить. Этим не скажешь. Ты просто не умеешь тонко вести разговор. Все я умею. Значит, не хочешь. Слушай, отстань, а? «Все вампиры такие? Или только маги разума такие зануды? Как Златка, одно слово!» «Только что был как Калли. Все самое худшее ото всех взял!» «Ничего я ни от кого не брал. Я уникален ну «Да-да, это я уже слышала. От калли Златка и Грыма все такие уникальные, что яблоку негде упасть. Одни уникальности вокруг!» «Я теперь понимаю!» Почему ты постоянно с Грымом дерешься? Тебя же невозможно вынести. Да, — Да-да, я уникальна, — подразнила Горгулья. — Я рад за тебя, девочка. Какое счастье, что я выбрал не тебя, а Иву. — Ты просто не смог меня добиться. Долго ли умеючи? — Умеючи? Долго. — отпарировала Дэй известной шуткой. — Ой, да что ты об этом знаешь? — Вот этого? Тебе никогда не узнать. Не больно и хотелось. Слушай, ты всегда так разговариваешь? Или это только со мной? Боишься, что очарую? Ну и самомнение у тебя. Просто диву даюсь. Да твое хваленое обаяние только на девочек вроде Ивы или тех, кто сам готов в койку упасть и годится. Ива вовсе не дура. Что ты ее постоянно ругаешь? потому что надо головой думать, а потом делать. А уж за то, что она с тобой связалась. Ей вечно носить этот титул. Я тебя сейчас убью. И сказано это было так, что Горгулья озаботилась дополнительными счетами. Но, к счастью, что-то предпринять они оба не успели, ибо на горизонте наконец-то появился город. А там уже и до трактира, в котором нашлась комната для юных магов недалеко.